В Испании второе посещение Алжира. Александр, называвший себя вечным жидом литературы, соглашается при одном условии, если в его распоряжении будет передан военный корабль. Сальвандий поднимает брови, Александр требует почестей, предоставляемых лишь принцем крови. Но ведь и у литературы свои принцы, само собой разумеется, что Сальванди не может в одиночку разрешить проблему использования французского морского флота. Шумные дебаты в Совете Министров, кто-то за, кто-то против. Как обычно, все решает король Груша. Не так уж и плохо, чтобы знаменитый французский писатель поведал миру о судьбе одного из его сыновей с Марией Луизой Бурбонской младшей сестрой королевы Изабеллы II Испанской, и поставил свое творчество на службу его колониальной политики. Пусть будет корабль, но господин Сальванди должен все же проследить, чтобы расходы на путешествие были максимально сокращены. Министр народного образования дал полторы тысячи франков из фонда поощрений помощи литераторам плюс полторы тысячи из литературных командировок. Министр внутренних дел дал 3000 франков из резерва для особых поручений. Господин де Монпансье дал двенадцать тысяч франков. В общей сложности восемнадцать тысяч франков. Получил отзначенную сумму, Гюма сказал... «Отлично! На проводников хватит», — пишет Гюго в «Увиденном», не забыв добавить, что Александр едет в качестве историографа в бракосочетание «Дэмон Это маленькое коварство тут же взято на вооружение газетами. Александр возмущен подобной глупостью. Он едет в Мадрид в качестве гостя, а не на службу гостя так и с Алжиром, где он будет делать только то, что захочет, и в обоих случаях напишет лишь то, что сочтет нужным. Слово он сдержит. Никто никогда не видел, чтобы Александр путешествовал в одиночестве. В состав экспедиции на этот раз входят сын Маке и художник Луи Буланжа. Женщин возьмут на местье. В качестве слуги трактирщик Шеве рекомендовал ему негра, говорящего на пяти языках, в том числе и на арабском, в своей стране носящего имя Аде Банжуэн, а по Франции именующегося Полем. Александр хочет с ним встретиться и совершенно очарован его внешностью. Не ни низкого лба, не ни приплюснутого носа, Невывороченных толстых губ негров Конго или Мозамбика не было у О. Д. Банжуэна. Это абиссинский араб во всей элегантности форм своей расы. Шеве предупредил Александра только об одном недостатке Поля. Он теряет все, что ему дают. Он забыл меня предупредить, что Поле имеет также ясно выраженную склонность к Рому, полагая, очевидно, что я и сам это замечу. Но очень трудно сердиться за это на поле, настолько у него прелестное вино и восхитительный ром. Таким образом, Александр оказывается в обществе четырех человек, которых надо содержать в течение нескольких месяцев, для чего 18 тысяч франков дотации явно недостаточно В результате в доказательство своей деловой сметки он продает за 40 тысяч франков железнодорожные акции, купленные за 50. Промедлен еще несколько месяцев, и потери составили бы уже не 20%, а 50. Отъезд в начале октября. Отчет о путешествии из Парижа в Кадикс Представлен в форме 44 писем, адресованных даме, имя которой не названо, однако по некоторым признакам можно предположить, что речь идет о дельфине де Жерарден. Настолько восторженно отзывается Александр о ее очаровании, культуре, остроумии.